Это было великолепно. Тогда я буду немного серьезней. Выражение Газефа изменилось. Клайм почувствовал, как по телу побежали мурашки. Сильнейший воин королевства наконец показал себя. Лечебное зелье у меня с собой, так что не надо волноваться. Переломы оно залечит. Благодарю. Газеф намекал, чтобы тот был готов к сломанным костям из-за чего у Клайма в груди громко забилось сердце. Он привык к травмам, но это не значило, что они ему нравятся. Газеф ринулся вперёд в два раза быстрее, чем тогда Клайм. Полуторный меч прочертил дугу так низко, что черкнул камень и полетел к ногам Клайма. Тот едва успел ванзить палаш в пол. Два клинка врезались, по крайней мере так думал юноша. В это мгновение меч Газефа изменил направление и метнулся вверх вдоль палаша. «Ах!» Клайм наклонился назад, и меч пролетел в считанных сантиметрах от лица, срезав несколько прядей его волос. Испугавшись, что Газеф загнал его в угол так скоро, Клайм заметил, что полуторный меч остановился и быстро возвращается назад. Он не успел всё обдумать. Но инстинкт выживания заставил прикрыться щитом. Полуторный меч с громким лязгом врезался в щит и... Ах! Клайм ощутил сильную боль и его отбросило в бок. От удара о пол он выронил из руки клинок. Воин-капитан поднял полуторный меч вверх и силой ударил Клайма в бок. Битва – это поток, а не просто нападение и защита. Ты должен двигаться так, чтобы каждое действие могло перетечь в следующую атаку. Твоя защита должна служить частью следующего удара. Спокойно говорил Газев, пока тот подбирал меч и пытался встать, держась за бок. Я сдержался так, что переломов нет. Думаю, ты можешь продолжать. Так что будешь делать? Похоже, Газев даже не устал, а Клайм уже тяжело дышал от боли. Он не смог продержаться даже несколько ударов. Этим уродливым зрелищем он лишь тратил время Газефа. Тем не менее, Клайм хотел стать сильнее. Даже немного. Подняв меч, он кивнул и снова встал в стойку. «Прекрасно. Продолжим». «Да!» Хрипло прокричав, Клайм ринулся вперед. Его били, бросали в воздух а иногда даже прибегали к ударам руками и ногами. Клайм рухнул на пол, тяжело дыша. Холод камня, что чувствовался через кольчугу, был приятным. Он даже не пытался вытереть пот. Нет, на это даже энергии не было. Терпя накатывающую ударами боль, Клайм, не в силах противостоять усталости, прикрыл глаза. «Ты хорошо поработал». Я пытался ничего не сломать. У меня получилось. Растянувшись на полу, Клайм задвигал руками и дотронулся до мест, которые до сих пор болели. Не думаю, что я что-то сломал. Это лишь синяки. Хоть они и сильно болят. Они лишь ныли. Это не помешает защите принцессы. Правда? Тогда в зелье нет нужды. Да. В конце концов... Его небрежное использование отменит воздействие тренировки на мышцы. Это, правда, нельзя, чтобы магия восстановила их до изначального состояния. Предположу, ты сейчас вернёшься к своим обязанностям охранника-принцессы. Да. Тогда возьми это с собой. Используешь, если что-то случится. Со стуком воин-капитан положил возле Клайма бутылочку зелья. «Благодарю». Он поднял руку и посмотрел на человека, которому так и не смог прикоснуться мечом. Газев, на котором не было ни единой царапинки, странно посмотрел на него и заговорил. «Что такое?» «Ничего. Я просто подумал, что вы невероятны». Он дышал спокойно, а на лбу практически отсутствовали следы пота. Клайм вздохнул, осознавая что это и есть разница между ним, лежащим на полу, и сильнейшим воином королевства. Но Газев горько улыбнулся. «Понятно». «Как?» «Даже если спросишь, как я стал таким сильным, я не смогу ответить. Это просто талант. Я научился драться, когда был наемником. Эти пинки, что знать называют вульгарными, я тоже выучил в те дни». Газев заявлял, что не существует трюка, с помощью которого можно быстро обрести силу. Надежда, что если он пройдёт те же тренировки, то станет сильнее, тут же разбилась. «Клайм, у тебя есть потенциал. Используй для сражения удары руками и ногами». «Вы правда так считаете?» «Да, на самом деле даже хорошо, что ты не тренировался как мечник или солдат». Если человек владеет мечом, он стремится драться только им. Я считаю, что это неправильно. Смотри на меч просто как на еще один инструмент нападения. При этом добавляй удары кулаками и ногами. Не будет ли это более эффективно в настоящем сражении? Хотя, мой меч больше подходит искателям приключений. Обычно ничего не выражающее лицо Клайма озарила улыбка. Он не ожидал, что сильнейшее королевство так высоко похвалит его навыки. Его нестандартные движения и умения, не связанные правилами. Меч, над которым у него за спиной смеялось знать, похвалили. Его радость была огромной. «Ну, тогда я пойду. Мне не следует опаздывать на утреннюю трапезу короля. Ты тоже возвращаешься?» «Нет, сегодня придёт гость». «Гость?» Дворянин, наверное. Газов подумал, что для принцессы странно принимать гостя. Клайм ответил. Да, придет госпожа Аиндра». Аиндра. А. Ну какую именно ты имеешь в виду? Голубую розу, да? Не алую? Да, голубую розу. Газов почувствовал облегчение. Это было очевидно. Ясно. Вот оно что. Если пришла подруга… Должно быть, Газев подумал, что Клайма не пригласили на завтрак, потому что к принцессе пришла подруга. Но на самом деле это Клайм отказался приходить. Даже если бы он имел право отказать члену королевской семьи, все равно это было бы немного через чур. нахмурился бы при таких новостях. Вот почему юноша промолчал, оставив все воображению воина-капитана. Даже сама Аиндра, с которой он познакомился через Реннер, просила его присоединиться. В отличие от остальной знати, она не имела бы ничего против его присутствия. Просто он заботился о своей госпоже, у которой было очень мало подруг. Принцессе редко удавалось поговорить с другими девушками. Клайм считал, что его отсутствие к лучшему. «Спасибо за ваши сегодняшние наставления, господин Газев! «Не бери в голову. Я тоже получил удовольствие. Если это не доставит вам больших трудностей, могу я попросить вас наблюдать за моей тренировкой и в следующий раз». Газев на мгновение замолчал, но прежде чем Клайм успел извиниться, заговорил. «Трудностей нет. Пока никого нет рядом». Ясно поняв причину колебания воина-капитана, Клайм промолчал. Затем заставил ноющее тело встать, чтобы показать свою искренность. «Спасибо вам огромное!» Газеф медленно махнул рукой и повернулся. «Уборку оставляю на тебе. Будут проблемы, если я пропущу трапезу». «А, точно. Вертикальный удар был неплох. Но при этом ты должен держать в голове свой следующий шаг. Подумай, что случится дальше». Если противник заблокирует или уклонится от атаки. «Да».